Некоторые выдры плывут иногда из рек в море, ловить там рыбу. Но этот их морской поход – явление, так сказать, временное и нерегулярное. Однако есть выдра, которая постоянно живет в море и на морских берегах. Это Калан – Командорские и Курильские острова Южная Камчатка. По ту сторону Тихого океана – Алиутские острова, юго-западное побережье Аляски – Местами встречаются каланы на западном побережье США к югу до Калифорнии. Прежде каланов было много. Теперь на Курильских островах и на Камчатке их, по-видимому, 4-5 тысяч. И в Америке около 10 тысяч. Охота на них запрещена. Мех калана очень дорогой. Каланы – звери миролюбивые и добродушные. «Просто отдыхаешь в их обществе», – говорит Калан. Мараков, который отдал много сил и времени изучению каланов на Командорских островах. Самцы и самки держатся отдельно, в сторонке друг от друга, и те и другие дружными компаниями. Летним днем каланы обычно плавают в нескольких километрах от берега в море. В сумерках возвращаются к берегу. Здесь полоса прибоя, Бухты с подводными и надводными скалами и камнями, заросли ламинарии, обетованные их места. Каланы подолгу лежат в воде на спине. У некоторых каланях на груди, удобно свернувшись, спят детеныши. Матери они очень нежные и заботливые, но, увы, малодетные. Только одно дитя в году, двойни очень редки. Рожают каланихи на берегу или на скалах в море. Некоторые американские зоологи утверждают, что иногда и в воде. Примерно двухнедельного сосунка мать учит уже плавать, положит на грудь и, придерживая одной лапы, плывет на спине в море. С ним бывает и ныряет за добычей на дно. а добыча — морские ежи, звезды, рыбы, кальмары, моллюски, крабы. Каланы, нырнув, собирают иглокожих, кладут их в складки кожи под мышкой и плотно прижимают лапы, чтобы не растерять. Кожа у каланов свободно к телу прилегает, так что подобную операцию выполнить им, надо полагать, нетрудно. Бывает, захватится одна еще и камень, и плывут наверх. Обедать на берегу Калан не любит. Волны его покачивают, а он лежит себе на спине. На груди у него вроде как стол обеденный. Утвердив на ней камень или без камня, достает из подмышки морских ежей или моллюсков и разбив их о камень или лапами, поломав, ест не спеша. Поест и зевает. Калан по словам Маракова Любят зевать и зевают много с явным удовольствием, зевает-зевает, а потом уснет, тут же на воде, лежа на спине. Лапки на груди сложат, уткнет в них мордочку и покачивается на волнах, как и в гамаке. Когда детеныши подрастут, так месяцев шести матери отдают их на попечение отцам. Те своим примером учат их охоте и превентивной обороне от касаток, хищных зубатых китов. Многим морским животным от кальмара до усатого кита касатка страшный враг, а у каланов там, где люди на них не охотятся, этот враг кажется единственный Еще один зверь, всем хорошо знакомый, зачислен в одно зоологическое племя с выдрами и куницами. Барсук. Барсуков у нас два вида. Обыкновенный барсук и медоед. У первого ареал почти вся наша страна, кроме северо-восточных районов Сибири, вся Европа, а от Турции до Китая и Японии. Второй у нас живет только в Туркменистане, у самой границы, а за его пределами в Африке, Передней Азии, и Индии. Обыкновенный барсук-зверь не только лесной, селится и в степи, и в пустыне, лишь тундры ему не по душе, норы роют в лесу больше всего по оврагам, но не обязательно, а в пустынях, в гладких солончаках, в песчаных буграх. Бурсучья нора — это грандиозное для зверя сооружения В ней много от норков, входов и выходов, имея в десятках метров один от другого. В норе полная чистота. Бурсуки необщительны. Близкого соседства даже своих соплеменников, других бурсуков, не терпят. Днем спят в норах. Ночью промышляют насекомых или личинок, лягушек, ящериц, змей, зайчат, птиц, всех, кого могут одолеть. Немало шмелиных гнезд разоряет барсук. Взбешенные шмели его кусают, а он, когда уже не в моготу, катается по земле, давит их. Потом опять спешит к гнезду, чтобы съесть и мед, и детку. Черкасов рассказывает, что нападают сибирские барсуки на телят и жеребят, и даже будто бы на коров, вырывая когтями и зубами вымя. У нас... О таких делах я не слышал. Весьма впечатляюще рассказывает он и о том, как, удирая от собак по склону горы, барсук катится вниз, свернувшись шаром. Он, бедняжка, с перепугу, покатившись с крутой высокой горы, налетает на камни — Смаху в них ударяется так сильно, что слышен какой-то особый звук бут, — бут-бут-бут. Отскакивает от них, как мячик, потом снова летит, снова ударяется. глуши слышится бут-бут. Тронутые с места камни тоже летят и подпрыгивают за ним же. Наконец догоняющие барсука собаки быстро несутся тем же следом, спотыкаются, кувыркаются, шум — Виск. Тявканье довершают живописную картину, которая при лунном освещении имеет особый эффект. В общем, потеха. Но бывает ли так или бывало, не утверждаю. Барсук. Почти все солнечные часы проводят в подземелье, а для здоровья это, как известно, вредно. Потому, прервав дневной сон, он выходит погреться на солнце, лежит, сидит у норы на припеке или бродит вокруг. Когда барсучата родятся, мать их тоже выносит позагорать. Надо полагать, что барахита не было. К зиме барсуки сильно ожиреют, умножая вдвое свой вес. Старые самцы почти до 32 килограммов. И там, где зимы холодные, спят эти звери в норах с октября примерно по апрель. Местами, где барсуков не беспокоят, они поселяются целыми колониями, и их норы ветвятся под землей на пространстве иногда в 25 гектаров. В норах идеальная чистота. Подстилку, сухие листья, мох, траву, барсуки нередко выносят по утрам из норы проветривать и сушить. Есть у них и отхожие места, места для игр и солнечных ванн. Барсук для лесного хозяйства зверь очень полезный. Много он личинок, хрущей и майских жуков. Где барсуков всех перебили, гибнут от жуков вредителей деревья. От самого же бурсука вред небольшой. Разорение шмелиных гнезд, местами овсы портит, бахчи-виноградники. Это его бесспорный пассив, но в активе у бурсука больше полезных дел. Иноземные звери куньего семейства. Некоторые исследователи считают, что наш медоед и африканский ратель Один вид. Но если даже это и разные виды, то очень близкие. Сверху ратль и медоед тоже, а толба и до начала хвоста светло-серый, белесый. А снизу без всякого перехода черно-бурый, словно выкрашен каким-то шутником. По бокам, там, где встречаются светлые и темные цвета, тянется более светлая, чем спина, узкая полоса. У медоеда ее нет. У молодых, неполовозрелых рателей спины рыже-белые и резких контрастов в окраске нет. Вся жизнь рателя в постоянной войне с пчелами, которые в Африке часто гнездятся в земле. Густой мех, толстая шкура и жир надежно обороняют его от укусов. Очень интересен этот зверь тем, что живет в сладкой дружбе с небольшой птицей, медоведом или индикатором.